Глава двадцать пятая Время от времени приходили письма от Эрика, полные тепла и любви. Он рассказывал, как потихоньку обживает дом, чтобы туда было не стыдно привести жену, про новых знакомых и новые занятия, про то, что скоро мы будем жить все вместе, как только Айлин можно будет стронуться с места, и что он обязательно приедет зимой, пусть даже все вакации уйдут на дорогу туда и обратно, но хоть на день он заглянет. И однажды пришло письмо от тортона Тот, как и собирался, подался в приграничье и теперь потихоньку осваивался. Приходили и другие письма, конверты, надписанные четким ровным почерком. Не знаю, через кого он их посылал, потому что приносили их обычные письмоноши, да и подписан конверт был не именем короля. Наверное, внутри было сказано, куда и как отправлять ответ — Не знаю. Я выкидывала их в камин, не читая. Хватит. Ничего не вернуть. Я могу жить без него. Миновал Карачун. Шла середина зимы. В кои-то веки выдался день, когда у меня не было назначено ни одного приема, и я разрешила себе полениться. Айлин, как всегда, возилась с шитьем. Я устроилась у окна с книгой, когда раздался стук в дверь. На пороге стоял эльрик я завопила и бросилась обниматься на шум выбежала Айлин. да так и застыла я поглядела на них обоих хмыкнула и пошла ставить чай готова поспорить на что угодно моего исчезновения они и не заметили через некоторое время мы сидели за столом и говорили перебивая друг друга аэлина ухитрялась одновременно трещать без умолку и подкладывать еду Рику в тарелку, пока тот, наконец, не возопил, что больше не в силах съесть ни кусочка. «Надолго — Надолго? — спросила я. — На месяц. Как раз в акации закончится. — Постой, а дорога? Он улыбнулся. Мне сюда портал открыли и обещали обратно. Так что месяц в полном нашем распоряжении. — Кто-то из академии помог? — поинтересовалась я. Рик замялся. — Не совсем. Так, а вот это мне уже не нравится. Он тоже здесь? Да, только дела задержали. Позже обещал быть. Я застонала, уронив голову на руки. Ну, когда же меня оставят, наконец, в покое? В дверь постучали. Не открывай! — вскрикнула я. Сестренка, это мой дом, — вкратчиво сказал Эльрик. И мой гость. Сегодня! — и изволь вести себя прилично, хотя бы из благодарности к тому, кто вытащил меня из тюрьмы. Благодарность. Хорошее слово. Оно совсем не обязывает к любви. — Ларика, что случилось? — спросила Айлин. «Ничего, устала, — Ничего. — устало ответила я. Поднялась навстречу стоящему в дверях эльфу, изобразившему издевательски изящный поклон. Склонилась в не менее церемонном реверансе. Айлин, позволь тебе представить. Да мы вроде знакомы, удивилась она. Тарио Карн, государь Саиргийский. Айлин охнула, прикрыв рот ладонью. Уставилась на вошедшего, точно на призрака. Эльф усмехнулся. Сколько громких слов. Айлин, не обращай внимания. Он склонился к ее руке, чарующе улыбнулся. Когда красивые женщины начинают обзывать государем, это слишком. Но, Айлин, я этого не переживу. Она не выдержала, прыснув в кулачок. Тогда как тебя называть? Он пожал плечами. До сих пор ты знала меня как Тайрона. Пусть так и останется. Хорошо. Прошу к столу. Она на миг замялась. Тайрон. Благодарю. Он устроился рядом с Айлин. Рик сел по левую руку от меня, шепнув на ухо, «Ну и дура же ты, сестренка!» Я смерила его мрачным взглядом, «Может, дура, какая уж есть!» После минутной неловкости разговор за столом снова потек ровно и без заминок. А Элина, окончательно расслабившись, бойко щебетала, король поддакивал, элрик что-то рассказывал, перебивая их обоих. Я молчала, разглядывая эльфа, «Ничуть не изменился!» Хотя что ему сделается за каких-то четыре месяца? — Я могу жить без него. Вот только встретилась с ним взглядом, почему-то залилась краской. — Айлин, пойдем-ка погуляем, — сказал вдруг Эльрик. — Там тихо и снежок. Пойдем. Я мрачно зыркнула в его сторону. Тоже мне проявил деликатность. Айлин кивнула, и оба мигом исчезли. А ведь все равно придется объясняться. Не сейчас, так потом. Лучше уж сейчас, чтобы больше не рвать душу, получая его письма. Я вылезла из-за стола, убирать пока не стала. Рик, Саилин вернутся, захотят чаю с мороза. Уселась на пол перед камином, обхватила руками колени, глядя в огонь. Говорить не хотелось. Думать тоже. Просто смотреть на пламя и слушать, как трещат поленья еще бы не чувствовать затылком его взгляд. — Тот, кто придумал заговор, сгубивший твою семью, мертв, — сказал король. — Наверное, надо радоваться. Только почему я не чувствую ничего, кроме пустоты внутри? Я уперлась лбом сложенные на коленях локти, глухо проговорила. — Зачем? Чем мы ему помешали? — Заняв трон, я написал твоему отцу. — Просил его стать моим боевым магом. Тот, что занимает этот пост сейчас, он скорее начальник охраны. А боевой маг-государя — это нечто большее. Это скорее правая рука короля во всем, что имеет хоть малейшее отношение к магии. Ирвила когда-то прочили на это место. Он бы справился. — Он отказался? — Да. Ответил, что если я прикажу, он повинуется. Но сам бы не хотел снова вспоминать о придворных играх, которых ему с избытком хватило в бытность сыном ректора. Приказывать я не стал. Я застонала. Мы собирались в столицу. Да, тот человек, мой ближайший советник, решил, что Ирвил передумал. Король мягко шагал из стороны в сторону. Испугался, что потеряет свое влияние. И, наверное, в чем-то был прав. Он был верен мне много лет, когда-то просто секретарь, потом он был незаменим во многом, но ничего не смыслил в магии. побоялся что колдуны перестанут считаться с обычным человечишкой, усмехнулась я. Можно и так сказать. Пустил слушок о заговоре и, получив приказ выяснить, в чем дело, шепнул пару слов графу, на чьих землях находилась деревня, где вы жили. Результат-то знаешь. Я долго молчала. Вот так, одним махом расправиться с нами, лишь потому, что... Как он умер? Медленно. Ты страшный враг. Я перевела взгляд на эльфа. Сорвался, невесело улыбнулся он. Вспомнил все, что ты рассказывала. Как просила себя убить, лишь бы снова не попасть к палачу. И сорвался. Не думаю, что ему пришлось хуже, чем тебе. Я снова опустила голову на колени. Я не могу сказать, что сожалею о нем, но и злорадствовать тоже почему-то не выходит. Эльф сел рядом, обнял за плечи. Я мягко высвободилась, уставилась в огонь. Арест Эльрика — тоже его работа? Да. Хотел узнать, куда ты идешь — и почему я влез в это дело сам. Ничего не узнал, разумеется, и решил придержать его в качестве заложника, на всякий случай. Выходит, добив Рию, я отплатила ей черной неблагодарностью. Как ни крути, а жизнь она мне спасла. «Сделав что?» изумился он. «Да, ты же не знаешь». Я начала рассказывать, все так же глядя в пламя камина. Про наш последний разговор с советницей про то, что я смогла вытащить из ее разума, про заклятие, что удержало душу мертвой, и про то, которое по ее замыслу должна была прочитать я, держа в руках посох, чтобы артефакт открыл границу между мирами. И что после этого уже моя душа бы отправилась куда? Рия сама не знала. Может, так и осталось бы висеть в мире теней ни среди мертвых, ни среди живых, а может, прямиком в то по смерти, что мне уготовано. Или так и осталось бы заточенной в теле, как в темнице. В теле, где поселилась бы советница. Вот ведь как бывает. Два почти идеально сплетенных заговора, и если бы их целью не был один и тот же человек, все могло бы получиться. Впрочем, у Рии дело могло бы выгореть и со мной. Возможности, конечно, не те, но она бы выкрутилась». Ума и настойчивости советницы было не занимать. — Получается, что я должна поблагодарить тебя, государь? — я усмехнулась. — А ведь и в самом деле. Ты избавил меня от участи куда худшей, чем смерть. — Не называй меня так. Я пожала плечами. — Имя что-то изменит? Он промолчал. Тихонько потрескивали поленья. — Ты сейчас похожа на розу, — сказал вдруг эльф. Такая же прекрасная и такая же колючая. «Слишком много желающих было сорвать», — усмехнулась я. Он отвернулся, уставился в камин. «Те, кто тебя охранял, рассказали. В трактире, в двух днях пути от столицы. А вот оправдываться я не буду. Думай, что хочешь». «Я сбежала. В последний момент, надо сказать. Знаю, откуда». — Я знаю тебя. Ну — Ну-ну, я сама себя не знаю, если уж на то пошло. — Зачем ты приехал? — Поговорить. На письма ты не отвечала. — Они в камине. Эльф невесело улыбнулся. — Почему-то я так и думал. — Тогда зачем писал? — Надеялся, что ты все же сможешь меня простить. — Не могу. — Понять? — Да. Когда риа гуляла в моих снах, как у себя дома... Но, знаешь... От этого почему-то не легче. Он коснулся моего колена. Я отодвинулась. — Мои прикосновения настолько неприятны? — тихо спросил он. — Сказать «да» и увидеть, как плеснет боль в серых глазах, как мгновенно станет непроницаемым лицо, пусть хоть на миг почувствует, каково мне. — Нет, просто я им не верю. Мы снова замолчали, глядя в огонь. «Соседи послов, небось, шлют с портретами», — поинтересовалась я. «Ну и спрашивается, зачем мне это знать? Чтобы больнее было?» «Шлют?» — равнодушно подтвердил он. «В Линне принцесса на выданье, в скелли и вовсе наследница, братьев нет. Удачный, может быть, союз? У меня уже есть жена». Я, наконец, оторвала взгляд от пламени, посмотрела эльфу в лицо. «Можно склеить разбитую вазу». Но прежней она не будет. Можно изваять новую. И кто знает, не окажется ли она прекрасней, чем разбитая. Ответить я не успела. Дверь шарахнула о стену так, что мы подскочили. Влетевший Рик держал Айлин на руках. По юбке расплывалось кровавое пятно. — Она упала! — растерянно прошептал Рик. — Мы... — Это я виновата! Огромные глазища на побелевшем лице. Захотела в снежки поиграть, и она тяжело дышала, держась за живот, на лбу собирались капельки пота. — Ох, я же не справлюсь! Одна не справлюсь! И времени бежать за подмогой нет! — Рик, укладывай ее сюда! Только бы никто из них не понял, как мне страшно! Помоги снять платье! А Элин, похоже, была так напугана, что совершенно не вспомнила про постороннего мужчину в комнате. Она позволила нам раздеть себя, оставив в одной рубашке. Я осторожно коснулась напряженного живота. Женщина вскрикнула. — Рик, убирай все со стола. — Все. Тот кивнул, заметался по комнате. — Так, а вот это совсем плохо. Парень в панике. — Да я сама в панике. — Чувствовать, как под твоими ладонями медленно угасает еще не родившийся ребенок. «Айлин!» Хорошо, что голос не дрожит. Но до чего же сложно что-то решить под тремя парами взглядов? Есть только один способ спасти малыша. Не дожидаться, пока он родится, а извлечь через разрез. Ты ничего не почувствуешь, обещаю. Она побелела еще сильнее, если это вообще возможно. Делай, что считаешь нужным. Я кивнула. «Одна не справлюсь. Нужен кто-то, кто удержит ее без сознания». Хотя на это меня, может, и хватит одновременно с... И главное, кто будет держать разведенные края раны, пока я буду доставать ребенка? И за помощью бежать некогда. Сперва от кровопотери погибнет ребенок, потом мать. Рик? Нет, он не справится. Вон тарелку уже на пол грохнул, руки дрожат. Слишком уж переживает. Или сможет? Решай. И решай быстро. Ошибешься, погубишь обоих. На кого ты можешь положиться? Полностью и безоговорочно. — Рик, в спальне на подоконнике ящик с инструментами. Неси сюда, быстро. Я перевела взгляд на эльфа, встретилась с ним глазами. — Тай? — Да. — Как же хорошо, когда есть кто-то, кто поймет с полуслова. — Я объясню, что делать. — Минута есть? — Есть. Тогда подожди, я сейчас. Он стремительно вышел. Эльрик принес мой сундучок. Я могу чем-то помочь. Можешь. Приданное для ребенка в сундуке в гостиной. Достань пеленки, пару распашонок. Возьмешь самые маленькие. Я уже надела фартук, закатала рукава и теперь быстро раскладывала инструменты на подносе вне поля зрения Айлин. Еще вскипяти воды, искупаешь малыша, когда родится. Рик посмотрел на блестящие железки, нервно кивнул. Поцеловал жену в щеку. «Все будет хорошо. Я рядом». Она слабо улыбнулась. Боится. Тайрон вошел обратно, вроде не торопясь, но невероятно быстро. «Камзол, ними бросила я. «И мешается, и...» Осеклась. «Не стоит говорить при Айлин, что крови будет...» Понял. Он взялся за застежку. Послал предупредить, чтобы меня не ждали сегодня на балу у наместника. Отговорился государственными делами. — Ой, — выдохнула Айлин, — я все испортила. — Видала замечательный повод увильнуть от смертельно скучного вечера, — усмехнулся он. — Тем более, что помочь появиться на свет новому подданному и впрямь дело государственной важности. Айлин хихикнула. Я поймала взгляд Тайрона, медленно опустила ресницы. Он понял. Брошенное заклинание Айлин обмякла. — Давай на стол. Тайрон осторожно уложил женщину. Я содрала с нее рубашку, отчаянно пытаясь отделаться от ощущения, что все это уже было. «Держишь?» «Да». Медленно выдохнула. Свет над головой. Начали. Разрез. Заклинание, останавливающая кровь. Я развела края раны специальными хитро изогнутыми пластинами. «Держи». «Так?» «Да». «Матка». «Разрез». «Заклинание». Расширить рану пальцами. Заклинание. Головка. Осторожно. Перемазанный в крови младенец отчаянно завопил. Все. Теперь можно не торопиться. Я перерезала пуповину, завернула малыша в салфетку, пинком открыла дверь. Рик сидел под дверью, уронив голову на руки. Я сунула ему малыша. «Иди купай, папаша, потом запеленаешь». Страх на его лице сменился растерянностью. — Я не умею. — С магией совладал? С собственным ребенком уж тем более справишься, — хмыкнула я. — Держи, у меня еще работа осталась. Только воду не забудь проверить, чтоб дитя в кипяток не макнуть. — За кого ты меня принимаешь? — обиделся Рик. Бережно, очень неловко взял на руки орущего младенца. Неуверенно улыбнулся. — Спасибо. Я кивнула. Как-то резко навалилась усталость. Вернулась Кайлин. Нужно закончить. Так, теперь убрать послед и сращивать. Все в обратном порядке. Матку, брюшину, мышцы, кожу, смыть кровь с живота. Я подняла взгляд на Тайрона. Донесешь ее до постели? Конечно. Только покажи, куда идти. Сейчас. Я тяжело оперлась о стол, подождала, пока Тай подхватит женщину на руки. Заставила себя выпрямиться. Вроде и быстро все. А вымоталась. аларика Дверь снова шарахнула о многострадальную стену. Он задыхается. Ох, да когда же это кончится? Давай сюда. Бывает такое с недоношенными. А Айлин, как ни крути, два месяца не доходила Иди, покажи, куда уложить. Села, прислонившись к стенке. — Колдовать придется, и тогда могу просто на ногах не удержаться. — Сама-то ладно, а вот малыша уронить. Положила младенца на колени, коснулась магии. — Сейчас. — Прости, маленький, что пришлось выдернуть тебя в мир раньше срока. Давай, будем учиться жить. Знаю, что трудно, но оно того стоит, поверь. Разглядела сквозь серую пелену что щечки снова порозовели, а дыхание стало ровным. Поморщилась. Крик ребенка звенел в голове, как в бочке. Перевела взгляд на появившегося в дверях Рика. «Все, забирай. Айлин к груди приложи. Успокойся и проспит до завтра. То есть оба до завтра». И, наконец, позволила себе провалиться в такое уютное беспамятство. Открывать глаза не хотелось. Совсем. Хотя бы еще пару минут не думать ни о младенце, ни об Айлин, ни о чем. Просто лежать, чувствуя такое знакомое тепло рядом, в уютном кольце таких сильных и надежных рук. Ох, как же не хочется просыпаться после таких снов! Глаза распахнулись сами. Сон, как же! Тайрон собственной персоной, и моя голова у него на плече. Я отодвинулась в сторону, резко села, и тут же рухнула обратно. Голова закружилась. Захотелось плакать от собственного бессилия. — Не выпускаешь шипы снова, — тихо сказал он. — Не надо. — Не понимаю, о чем ты, — ровно произнесла я. — Мне нужно встать и проверить, как там Айлин с малышом. Спят. Эльрик за ними приглядывает. Бежать срочно спасать некого. Я уставилась в потолок. «Надо порядок навести. Там, наверное, такое творится. А Ларика, посмотри на меня. Посмотри мне в глаза и скажи, что тебя уже совершенно не волнует ни то, что между нами было, ни то, что еще может случиться. И я больше не буду докучать ни минуты». «Ничего уже не может быть. Я не отрывала глаз от щелей между досками. А то, что было, посмотри на меня». Я нехотя перевела на него взгляд. Рассыпавшиеся по обнаженным плечам, испачканную рубаху успел снять черные волосы, внимательные глаза. — Мне все, Тайрон, чтоб тебя! У меня совершенно нет сил ругаться с тобой сейчас. — Ну, это легко исправить, — усмехнулся он. Взял за руку, словно поток чистой родниковой воды в сознании. Усталость сняла мгновенно. Ни следа от головокружения, ничего. — Так на чем мы остановились? — поинтересовался эльф. — Ах, да, ты собиралась ругаться. Теперь силы есть, можешь начинать. Я беспомощно посмотрела на него и, не выдержав, расхохоталась. — не Нелюдь! — я знаю, — хмыкнул он. И тут же, став серьезным, тихо продолжил. — Ларика, сколько ты будешь казнить нас обоих за мою даже не ошибку, за то, что я должен был сделать. — Знаю, что должен был, — прошептала я. Ткнулась лбом в его плечо. Только это оказалось слишком больно. Тай обнял, тихо вздохнул. — Как же тебе досталось! — Не надо меня жалеть! Я подняла голову. Иначе за и на твоей совести, ко всему прочему, будет настоящий потоп. Он негромко рассмеялся. После всего, что сегодня было, недостает только потопа. Помолчал немного, задумчиво добавил. Никогда не видел, как рождается ребенок. Ну, обычно все происходит чуть медленнее, и крови бывает куда меньше. А то я крови не видывал. Но он растерянно улыбнулся. Представляешь, нет слов. Как у тебя это получается? Каждый раз подкидывать что-нибудь новенькое. Я рассмеялась. — А то не видел, с кем связываешься. — Видел. Он снова обнял, прижал к себе крепко-крепко. — Как же мне тебя не хватало! Когда мы, наконец, смогли друг от друга оторваться, за окнами уже было темно. — И что теперь? — спросила я. — Теперь. Он улыбнулся, растрепал мне волосы. — А теперь ты от меня так просто не избавишься и не надейся. — Не больно ты и хотелось, — фыркнула я. — Но Айлин одна не справится. — У Айлин есть Эльрик. Сколько вам троим нужно времени, чтобы собрать вещи, если не искать покупателя на дом? — Два дня, наверное. Айлин завтра должна подняться на ноги, хотя все равно ничем, кроме младенца, заниматься не будет. — Значит, через пару дней возвращаемся все вместе. Рик с Айлин к себе. Мы Домой? — Домой? Он пожал плечами. «Ну, во дворец, если тебе хочется все называть своими словами!» «С тобой куда угодно!» Он помолчал, перебирая мои волосы. Потом вдруг спросил. «Слушай, а ты умеешь танцевать?» «Ну...» — растерялась я. «Теоретически...» «Это как?» «Ни с кем, кроме братьев, ни разу не пробовала. Я имею в виду не деревенские пляски. Когда отец решил, что мы будем перебираться в столицу... Он всерьез озаботился этикетом. Впрочем, этикетом он озаботился куда раньше, хотя никто из нас четверых никак не мог понять, зачем все это нужно в деревне. Но интересно, сколько же он заплатил учителю танцев за то, чтобы тот согласился проторчать в деревне едва ли не целый год? Стонал, правда, про невыносимую скуку, но не уехал, пока отец не счел, что если любого из нас вдруг занесет на балл, Да хоть на те балы, что ежегодно давала Академия в честь своих слушателей. Стыдиться не придется. Надо же! Никогда не задумывалась. Впрочем, я много над чем никогда не задумывалась. Собирайся. Куда? — опешила я. Сегодня бал в доме наместника. Уже начался, правда, но мне простят опоздание. Сдурел? В чем я туда поеду? Он усмехнулся. Ну, я тоже, положим, явлюсь в рубахе с чужого плеча. Надеюсь, у Эльрика в доме лишнее найдется. Но с тобой все проще. Он приподнялся на локте. Помнится, в моем доме в столице ты забыла шелковое платье, то, что брат подарил. Я привез. Совсем что к нему причитается. Котомка в прихожей лежит. Украшения найдем. Король я или не король? Я молчала, ошарашенно, глядя в его смеющиеся глаза. Ну так как? Но я улыбнулась. А пошло оно все. Поехали.